Жан взглянул на нее с упреком. «Дай ему шанс, Элен. Прошу тебя». «Ладно, ладно». Элен подняла руки, соглашаясь. «Петер, ты сегодня будешь работать вместе с Исааком. Нужно сделать пару заготовок. Помни о том, что он может пользоваться только одной рукой. Либо ты будешь бить молотом, а он держать заготовку, либо наоборот. Это будет нелегко, но ты справишься». Жан взял на себя инициативу, ободряюще кивая под мастерью. «Жан прав. Ты многому научился с тех пор, как Исаак в последний раз с тобой работал. Вот он удивится!» — успокоила его Элен, когда Петр неуверенно взглянул на нее. Исаак вошел в кузницу, словно никогда здесь не был. С тех пор, как в его кузнице стала работать Элен, тут многое поменялось. Она привезла новые инструменты, установила шлифовальный камень с ножным приводом и обустроила еще два рабочих места. Все инструменты были рассортированы, сообразно ее указаниям, и их было намного больше, чем раньше. Он понял, что ему потребуется немного времени, чтобы сориентироваться в собственной кузнице. Чувствуя унизительную неловкость, Он поздоровался со всеми и подошел к Петеру, чтобы обсудить, как они будут работать. «Молотком мне бить будет совсем несложно. Разучиться этому невозможно. Так что, пожалуй, с этого я и начну». Петр кивнул. Он очень старался не разочаровать своего мастера. Исаак вкладывал в работу всю свою душу. Он ожесточенно бил молотком по железу, не обращая внимания на боль, поднимавшуюся от кисти к плечу. Хорошо было заниматься привычным делом. Ему так не хватало этой работы, пота и напряжения в руках. «Дай-ка мне молот. Я хочу посмотреть, смогу ли я его удержать», попросил Исаак петра незадолго до ужина. Петер сглотнул. «Как же Исаак будет держать молот одной рукой? Заметив неуверенность подмастерья, Исаак поспешил его успокоить. «Я хочу только попробовать. Тяжелым ли окажется молот для одной руки? И удастся ли мне управиться с ним, если я немного потренируюсь?» Исаак проявил сноровку, пытаясь не уронить молот, но рукоять все равно выскальзывала. Удерживать инструмент одной рукой было невероятно трудно. Ощущая разочарование от того, что он сразу не добился желаемого результата, он положил тяжелый молот в ведро с водой, чтобы рукоятка разбухла за ночь, и на следующий день молот не шатался. — Ну что ж, на сегодня хватит. Я голоден, как волк, — подчеркнуто добродушно сказал он, пытаясь скрыть свое разочарование. Исаак много недель работал с Петером, словно он был не мастером, а учеником. Хотя он и не обращал внимания на Элен, от него не ускользнуло, как сосредоточенно она работала. Когда возникали какие-либо трудности, она будто заранее знала правильное решение, а фонтан ее идей казался неисчерпаемым. Ее дар поразил бы любого кузнеца. Однажды Исааку удалось прыгнуть выше головы. Он попросил у Элен совета. Элена ответила ему, будто это было само собой разумеющимся, и снова принялась за свою работу. Исаака поразила, даже ошеломила точность ее ответа.